Глава третья Случайные цитаты из внутриигрового форума и общего чата Народ, у всех послетали квесты, выданные патриархом Пипец, я шесть дней пыхтел, пока собрал вязанку ушей альянсовцев Репутацию у неписей изначального загнал ниже плинтуса Два предмета из ПК-комплекта потерял Че Кидалово? Люди, а как писать в приват? «Альт плюс F4 на виртуальной клаве. Нуб». «Спа». «Задрало быть светлым. Что за лохи у нас? Сплошные крабы, руки из жопы. Вместо храма разбомбленный сарай. Светлоликий выглядит, как пособие для стоматологов. Квесты накрылись рваной пилоткой. Опыт порезали на пятак. Вы как хотите, а я на темную сторону. Все, чау буратины». «Бадабум, ПК. «Не смешно». Покупайте свежий выпуск других новостей. Всего за один золотой вы получите полтора гигабайта текстовки, аналитики, скриншотов и уникальных видеороликов. Коварное отравление светлых жрецов, убийство патриарха, массовая резня в храме. Только у нас. И за символическую цену 10% от выручки будет направлено в фонд восстановления города. «Продам мифриловый осколок от алхимического заряда, разрушившего храм. Вес 4 кило. Дорого!» «Все, протухла туша Василиска. Так и не смогли лутнуть. Видать, большую часть урона он получил от взрыва. Никто из одиночек и спешно собранных групп его не перебил». «Наши два часа держали тройное кольцо оцепления, чтобы темный камикадзе не пробрался и не пролутил монстра, а ведь, судя по скринам с китайского рейда, там могло быть с десяток артефактов». «Говорят, что бритты предлагали бодабуму миллион золотых за передачу прав на мародерку». «Да урод он!» «Все могилы камнями завалило. Я такого столпотворения на кладбище еще не видел. Прикиньте, три тысячи человек ждало три часа. Сколько времени украл у людей? Можно было лекарство от рака создать». «Ага, ты бы создал. Радуйся, что завалило, а то ведь он мог бы вернуться и поковыряться в наших котомках». Там одного золота самосвалом не вывести, не считая вещей. Вот у тебя какой пока счетчик. Так я тебе и сказал. Народ, киньте ссылку на мувик, где темный первожец вскрывает морду светлоликому. Не ведитесь, это ментовский автобот. Возьмут за жопу права на весь видеоконтент о событиях в храме, выкупленные мудаками из Му. Внимание! На игрока Евген наложена молчанка сроком на 72 часа. Причина. Нарушение пункта 7.2. Еулы. Сгенерировано и направлено в судопроизводство дело номер к КА-783641У по административной статье «Создание препятствий органам правопорядка». Дозвезделся! Видать не в первый раз уже. Вначале обычно предупреждения дают. Не, предупреждает ВИРТ полиция. А это копирайт агенты. У них прав больше. Альянс Светочи купит рецепт бомбы, взорванной в храме. Также интересуют аналоги и альтернативные разработки. Писать в приват. Шутники и кидалы будут внесены в Кос-лист Альянса. Набираются добровольцы для охраны светлых храмов. Будем рады игрокам любого уровня. Видали надпись на русском языке поверх руин собора Светлоликова? Развалинами храма удовлетворен. Нет, ну каковы наглецы! Собираем цифровые подписи под петицией к администрации. Требуем наказать виновных, призвавших мегабосса в городской черте вернуть опыт более чем 3,5 тысячам погибших, забанить убийцу мирных паломников, откатить состояние городских построек на вчерашнюю дату либо компенсировать 41 миллион золотых на экспресс-ремонт. Гильдия крафтеров скупает адамант в любых взвешиваемых количествах. У китайцев во дворце нефритовой пустоты Висит адамантовый колокольчик для призыва «Юйхди». Сходите, да отпилите себе кусочек. Спасибо за наводку. Проснулся я самостоятельно. От монотонного попискивания привата. Несмотря на жесткий фильтр входящих, умудрившийся за неполные полтора часа отсеять и поставить на модерацию более трех тысяч сообщений, хватало народу из приоритетного списка А, страстно желавшего пообщаться с засветившимся на акции первожрецом. «Представляю, что творится в чате у Бадабума. Тут одного завалишь. Так заспамит приват угрозами и проклятиями, что устанешь вычищать». А у нашего воина на фюзеляже 2000 звездочек. Надо подумать о дополнительном примеровании, ибо жизнь парню мы усложнили знатно. Заказать, что ли, у ювелира золотую звезду героя тьмы с номером 0001? Через сотню лет любой коллекционер отдаст правую руку за такой экземпляр. С другой стороны, плюшек ему отсыпало солидно. И кстати... Следует внимательно за ним присматривать. «Не приведи павший, взрастим своими руками алчного шахида». Достижение святого бессребреника он получил, и при следующем подрыве в толпе его просто завалит упавшими с игроков вещами. Бум! И миллионер! Так соблазнительно, что даже мой разжиревший хомяк лениво приоткрыл заплывшие глазюки». Впрочем, долго этот праздник жизни продолжаться не сможет. Пока счетчик у парня зашкалило уже сейчас, и добыча вряд ли окажется столь значительной. Здесь, кстати, есть над чем подумать. Может, самому сходить? Пока я морщил лоб, фильтр входящих сбросил в отстойник очередную порцию сообщений. Приват также умудрился пискнуть дважды. Сквозь параноидальные настройки прорвался Анунах, и зело полезный прикормленный барзаписец из топовой двадцатки. Нет, с этим надо как-то бороться. Срочно требуется длинноногая секретарша с IQ выше 130. Пора переадресовывать сообщения на интеллектуального помощника и отгораживаться от народа бюрократическими барьерами. «Всех много, а я один. Тону в бумажной рутине!» На всякий случай бегло просмотрел полсотни месседжей. Поздравления, угрозы, невнятные просьбы и дебильные требования. «Как стать первожрецом? Очень надо!» «Засвети статы посоха!» «Грац, классно ты, светло -рожего. Слушай, одолжи до завтра сотни желтиков!» «Готов вступить в ваш клан. Друид 16 уровня. Экипировка средняя, но качаюсь быстро. С уважением!» Гандиэль-разрушитель. «Я из-за тебя бафов на тридцать золотых потерял. У меня брат в Мстителях. Если не вернешь бабло, его клан тебя уроет». М «Да, школа ло. Эх, где же хорошую секретаршу взять? Может, пятнистую к делу пристроить?» Девица суровая и загадочная. О своем прошлом говорить отказывается, хотя главгончий утверждает, что гнили не чует. Экс-рабыня откровенна, насколько это возможно. Вместо прямой лжи просто молчит, пожимая плечами и ссылаясь на чужую тайну, пятую поправку и подписки о неразглашении. «Будь на месте пленницы кто-то другой, послал бы, и, не раздумывая, темные лошадки нам не нужны». Хочешь шифроваться? На здоровье. Хватает кланов, где берут всех и вся. Но упускать беглянку из поля зрения не хотелось, а девушка явно скрывалась. Никогда не покидала долину, избегая шумных мероприятий и вообще старалась не отсвечивать. Большинство свободного времени девушка проводила в четвертом крыле суперновые, отданный под реабилитационный центр для бывших рабов. Психику им в свое время покалечили знатно, так что страхов и всевозможных фобий пленники нахватались изрядно. К сожалению, мои первичные надежды не оправдались. НАТО оказалась обычным визардом 90-го уровня, довольно прилично, как для ежедневно выдаиваемой китайцами рабыни, но отнюдь не скрытый класс пятнистых рога визов, штурмовавших в свое время замок котов. А жаль. Впрочем, судя по нестандартному исподнему, пробелам в биографии и тщетным попыткам прикинуться ветошью, с девушкой было не все так просто. За скромницей тщательно присматривал Берримор, аккуратно копал оркус, где-то невдалеке вечно маячила одна из гончих в паре с гоблином-чекистом. Ната на провокации не велась, На выданную кольчужную броню смотрела с недоумением, невзначай брошенную просьбу заморозить ведёрко воды выполнить не смогла. Специализировалась на магии пространства. Нет, нельзя все же замыкать свою почту на непроверенного человека. К нашим возможностям обыграть одну из спецслужб первого дивизиона я относился скептически — Конечно, вряд ли бы подсунули такое странное чучело. Скорее всего, легенда шпиона была бы кристальной чистоты и железобетонной прочности. Но поди, знай. За дверью раздалась негромкая возня, чей-то лепит командный рык дроу и, по-моему, даже звонкий шлепок оплеухи. В беззвучно приоткрывшуюся створку просочилась одна из ухорезок, небрежно несущая поднос с кофе и гренками. Ближний круг охраны теперь не допускал служанок до комиссарского тела, чем лишил их мелкого профита и нажил себе немало врагов. Да, каждая из неписей прислуги уже завела себе парочку поклонников из клановых бойцов и регулярно сшибала с них генюшку на бусики, но прощать покушение на свою священную корову, право пичкать клан Лида Оливье и тянуть ладошку за заветным кругляшом, пригожие девицы не собирались. Кстати, персонал замка постепенно сбрасывал гнет крепостного права, неся казначею тяжелые кошели и выкупаясь из неволи. Дурин золото принимал с удовольствием, но не прекращал ворчать, что этих крошек едва ли хватит на годовой оклад очередной смазливой служанки, а вот дальше нам придется содержать ее из своего кармана. Я уже давно перестал понимать происходящие процессы, особенно после получения челобитной от одного из орков-стражников. Боец, видите ли, устал, полсотни лет в боях, шрамы в три слоя, пора и на покой» просит выделить ему пышную девицу, землю под трактир, заодно предоставить небольшой займ и освободить на первое время от налогов. И ведь место пройдоха выбрал какое. Важнейший перекресток дорог невдалеке от замка. Да через сотню лет эти выселки будут подороже рублевки. Заправляться допингом пришлось на ходу. В приватном канале «Для своих» Тихо паниковал Кирилл, прессуемый, оставшийся в замке сотней наиболее настойчивых родственников. Обещанное собрание все откладывалось. Праздник закончился пугающим форс-мажором, розовая лепота нарисованного мира оскалила зубы. Мамочки плакали, папаши быковали, деды давили авторитетом, а бабки тяжелым характером. Как бы ни представляли себе виртуал далекие от цифровых технологий люди, все оказалось гораздо сложнее. Неотличимо от Реала и удивительно сказочно, чем дальше, тем страшнее. Совершив акробатический трюк, портальный переход к алтарю с полной кружкой обжигающего кофе в руках, я заторопился в главный зал. Найти его смог бы и слепой. Многоголосый гул лился по коридорам, изредка разбавляемый истерическими выкриками. «Спасибо за подсказки». Пока дошел, я уже более или менее уяснил настроение толпы и самые острые вопросы. Без кофейных клякс на белом мраморе пола не обошлось, однако у гоблинских взглядов удалось избежать. За спиной пристроилась одна из гончих, чуть ли не на лету, ловя горячие капли и урча от удовольствия. Глаза твари инферно потихоньку наливались свечением, а походка становилась все более вихляющей. «Фига се, Штырит ее, что ли, от кофе?» Дрифтуя и скрипя покрышками, из соседнего коридора вывалилась еще парочка адских псов, Взгляды дурные, прутно храпом, одним верхним чутьем. Меня что характерно не замечают. Фу! Каюсь, с перепугу присанул собачек не только вербально, но и силушки добавил. Задние лапы гонщик подморозило, поджары и задницы заскользили по плитам, сквозь ментальный блок пробился легкий испуг и жадное Тай. Задумчиво, почесав затылок, шепнул таки Берримору, Выкатика в честь праздника каждой гончей по соточке кофе, и погорячее». Оценив первую псину, чья счастливо оплывшая морда напоминала теперь шарпея, добавил, «Этой больше не наливать». На секунду замялся, решая, слать ли глобальное сообщение по клану с запретом на спаивание гончих кофе. «Нет, нашим людям лучше не говорить, только хуже будет. Каждый посчитает своим долгом проверить. А почему, собственно, нельзя? Да я и сам -то хорош, тоже ведь развлекаюсь. Как бы искра мне потом не высказала свое «фе». И это, Берримор, пошли гоблина с бочонком лучшего кофе персонально-главгончий для представительских целей в командирский, так сказать, фонд». «Ладно». Пора двигать дальше, пока там морально не изнасиловали Кирилла. Сбежит еще парень в поле. В восемнадцать лет валить монстров всяко веселей, чем бюрократить с гусиным пером в руках. Зайдя в зал через боковую дверь, поднялся на торопливо сколоченный подиум, с грохотом припечатал кружку к столешнице. Ожидаемый эффект был достигнут лишь частично. Внимание к себе привлек, однако шуму стало еще больше. Могучий поток с требованиями предоставить, обеспечить, выделить, отчитаться и объяснить. они не охамели Попытался придавить толпу взглядом. Хрен там. Тридцатилетнему парню явно не хватало стали для контроля и успокоения сотни взволнованных матерей, отцов, Воинствующих бабушек и дедушек, подсознательно ощутивших дыхание молодости и абсолютного здоровья. Так значит, зачерпнув в душе силу павшего, смешал ее с очами святости, хрустом сжатых кулаков вытащил наружу заякоренное состояние феодала. Я, хозяин, здесь «Моя земля, а за спиной мои люди!» Тьма в углах зала обрела глубину, забурлили неясные тени и зазвучал беспокоящий разум шепот. Воздух резко загустел, требовательные голоса утонули в вязком киселе, а старички привычно захлопали ртами, вновь вспоминая, что такое астма. Толпа испуганным стадом шарахнулась к центру, завороженно косясь на раздувшуюся в габаритах фигуру на подиуме. Судя по тому, как тяжело сглотнул вязкую слюну Кирилл, моя метаморфоза напугала даже его. Я заговорил подсознательно, копируя давление «Тянь луна». Слова грохотали тяжелыми валунами, гости моргали и морщились в такт камнепада. «Тем, кто требует немедленно вернуть им детей, забудьте! Они — наши соклановцы, и мы взяли на себя ответственность за их судьбу и безопасность!» Ту самую ответственность, которую вы однажды уже делегировали чужим людям, определив ребят в хоспис. Считайте, что ваши дети поступили в Суворовское училище, казарменный режим посещение родственников строго в отведенные дни. По достижении совершеннолетия они сами выберут свою судьбу. И да, мы будем рады любой помощи клану. «Дело воспитания не такое дешевое, как может показаться!» Кто-то из крепких мужиков смог продавить пелену власти и поднял руку, желая задать вопрос. «Силен, бродяга!» «Хорошо, что на праздник все явились в реальных аватарах. Я не ахти какой физиономист, но волевые складки на лице отличу от брезгливой гримасы». Будь передо мной толпа орков, троллей и, и же с ними, говорить было бы сложнее. Не сейчас. Мой сползающий в инфразвук рык вновь сминает толпу в податливый комок. Вопросы потом. С тихим хлопком исчезает из зала парочка пенсионеров. Принудительный выход из вирта. Надеюсь, не сердечный приступ, а просто расшалившиеся нервы искакнувшее давление. Тут, кстати, скрывалась одна из граней популярности верт-капсул. Ведь помимо дорогой игрушки потребитель получал широкий спектр кастомных модулей от простенького меддиагноста до персонального реанимационного комплекса. И если раньше, загибаясь от недуга, ползли к телефону, то теперь настойчиво карабкались в капсулу. Она и рану запенит, да и ширкой кольнет из надежно опечатанной аптечки в случае явной медицинской надобности. «Сори, бабули, но не могу я вам позволить перехватить инициативу. Задавите количеством и авторитетом, раздергайте внимание на сотни мелких вопросов. Сейчас мне требуется не столько донести до вас информацию, сколько вбить в голову новую табель о рангах и ваше в ней место, а это нелегко». Хоспис – учреждение уникальное. Устроить туда ребенка требует определенных связей и немалых денег. За исключением небольшого числа социальных клиентов, основная масса родителей – люди, состоявшиеся. Крепкий средний класс с солидной прослойкой бизнесменов, госчиновников, криминала и далее по списку. Впрочем, большинство присутствующих в зале далеко за 60 – Внуки почти всегда более любимы, чем собственные дети. Парадокс. К тому же следует учитывать потенциальную бракованность родни первого круга. Однажды они уже вычеркнули ребенка из жизни. А вот перед бабушками и дедушками, помимо чудесного выздоровления любимых внучат, замаячила невероятная перспектива вечной молодости – Я видел этот блеск в глазах на родительском дне попытки отыскать подвох и страстное желание, чтобы волшебство не оказалось обманом. Продолжаю расставлять точки. По поводу вступления в клан. Количество заявлений растет, но должен предупредить сразу. Одного вашего «хочу» недостаточно. Первое. Мы берем только тех, кто в срыве, а это навсегда. То есть навечно, обратного пути нет. Задумайтесь на трезвую голову. Второе. Принимаем далеко не всех. От вас потребуется полное содействие при тестировании и проверке личных данных, лояльность клану и альянсу, подчинение воинской дисциплине. Вы уверены, что готовы? К тому же судьба занесла нас на темную сторону отнюдь не картонного противостояния. Отбросьте голливудские штампы, раскрасили всех помимо воли. С таким же успехом синие могли бы сражаться против фиолетовых, но мало ли, вдруг для кого-то это критично». Судя по тому, как перекрестились некоторые из присутствующих, наша номинальная чернота так и будет проблемой. Я вообще удивлен присутствием верующих. Мировые религии с несвойственной им солидарностью выступили против вертмиров как таковых и феномена срыва в частности. Борьба за бессмертные души полыхнула с истово фанатичной яростью. Терять монополию на райское посмертие не хотела ни одна из конфессий. Ждут ли шахида в раю 70 девственниц, еще вилами по воде писано, а вот в по падишах определенно заждались, трепеща от нетерпения и взволнованно колыхая грудью любого предзаказанного размера. А не переборщил ли я с темными спецэффектами? Мне нужны не идейные противники, а преданные и благодарные сторонники. Выдыхаю, щелчком пальцев разгоняя морок по углам, прищурившись, оглядываю стены зала, высчитывая кубатуру. Вроде хватит сил. Активация честно упертого умения золочения и собравшиеся хором ахают. Вместо мрака и тьмы древний камень укутывается благородным золотом. Тысячи граней сверкают в свете факелов, дробя лучики света и создавая дискотечные эффекты. Красота! Для балов и празднеств самое то. Но вот заседать при таком освещении будет довольно дискомфортно. «Еще!» Восторженно шепчет на ухо Берримор. «Обойдешься!» Также негромко отвечаю я. Затем вновь повышаю голос, привлекая к себе внимание. «Просто поймите, окрас противоборствующих сторон не более чем игровая условность. Можно надеть белые одежды и творить черные дела, а можно...» Меня прервал боцман, решительно рубанувший кулаком воздух. «Да понятно все, командир. Хорош агитировать. Давай ближе к делу, а то мне еще в реал. Дела кое-какие порешать надо, по горячим следам, так сказать. А то узнает моя стервоза, что я с рейса вернулся. Забьется в какую-нибудь щель, огнеметом не выкуришь. Вот решу вопрос, а потом к дочурке. «Ты уж не обессудь, но я к вам на ПМЖ с вещами». Поганой метлой не выгонишь. Понятливо киваю. Этот буксир можно остановить только торпедой. Пока он жив, с выбранного курса не свернет. Чай не депутат, меняющий фракции, как галстуки. Но мужик вроде правильный, побольше бы таких. Продолжаю. Технической частью срыва мы поможем всем желающим. Дадим советы, рекомендации, контакты нужных людей. Встретим в Друмире, словом и делом облегчим интеграцию. По мере оцифровки и прохождения всех ступеней проверок будем принимать в клан и переселять в долину. Желающим продать свое имущество и квартиры Можем подсказать проверенных риэлторов и адвокатов А вот теперь зал напрягся Старички привычно ощетинились Учуяв предполагаемый смысл развода Китка на драгоценную квартиру Те, кто помоложе, потенциальные наследники жилплощади Также встрепенулись и взволнованно закрутили головами Я ухмыльнулся Расслабьтесь, граждане. Никто на ваши бетонометры не претендует. Хоть гликом ныряйте в Друмир, наше отношение не изменится. Существует клановый налог в 10% от добытого. Но он не распространяется на введенные из реала деньги, да и не покрывает пока что даже малой доли расходов клана. Замок, в котором мы сейчас находимся, куплен на мои личные средства. Его полная стоимость более 5 миллионов долларов. «В последнем рейде мной был использован уникальный свиток ценой в 200 тысяч вечно зеленых, наемники, отряд тяжелого вооружения, бафы и расходники. На данный момент все это оплачивается из моего кармана». Вглядевшись во впечатленные лица, суммы действительно звучали увесисто даже для казнокрадов средней руки, Я утер слезы хлюпающему носом хомяку. Да, ты прав, щекастенький. Хрень какая-то, а не экономика. Хватит тянуть лямку в одно лицо. Со следующего рейда вначале покрываем расходы, а уж затем делим остатки. Да и за каждым големом следует закрепить офицерскую долю трофеев. Пора эту анархию кончать. Как учил товарищ Ленин, Социализм это контроль и учет. Отличный слоган, прекрасно подойдет и для неофеодализма. Сухонькая старушечья рука вопросительно поднялась над толпой. Поощрительно киваю. А правда ли, что после срыва молодеет не только тело, но и разум? Слушая надтреснутый старческий голос. Глядя на дергающуюся в нервном тике щёку, я прекрасно понимал суть вопроса. Дама присутствует в виртуале в цифровом теле, не отягощённом никакими болезнями, но ушатанный возрастом физического тела мозг едва скрипел. Перешедшая в привычку моторика потряхивала руки, сгибала позвоночник и заставляла подслеповато щурить глаза. «Правда. Но лучше вам об этом расскажет...» Я закрутил головой, ища кого-нибудь из звезды Зены. «Вжик! Оставь Орликина в покое. Топай на сцену!» Зеленокожая гоблинша Рога, якобы обеспечивающая охрану, а на самом деле зажавшая в углу и самым похабным образом совращавшая моего начальника хозслужб, с неохотой оторвалась от увлекательного занятия. Выпустив шокированного напором Орликина из заточения, она звонко шлепнула его по обтянутой кожаными штанами задницы и ловким прыжком взлетела на помост. Улыбнувшись во все 64 зуба, она весело подмигнула старушке. Привет, молодуха! Не Научишься еще держать голову ровно и вспомнишь, как мокнут кружевные труселя от объятий крепкого парня. Да не морщит ты брезгливо лоб. Мне 95 лет, и жизнь только начинается. О, вижу интерес в выцветших глазах. «Докладываю, после срыва туман из башни постепенно выветривается, сознание довольно резво молодеет, а вот тело, наоборот, стареет, стремясь подстроиться под самоощущение носителя шкурки. В какой-то момент два эти вектора встретятся, и тут важно не зависнуть на виртуальных 40-50 годах. А ведь таких экс-старпёров в Друмире много». И, «И что делать?» Взволнованно вскинулась старушка. Гоблинша рубанула воздух маленьким кулачком, привычно накачивая себя на экспрессию и собственным примером демонстрируя очевидное. «Шевелиться!» наполнять жизнь яркими эмоциями, разгонять мозги, наслаждаясь сочностью красок и свежими впечатлениями. Влюбиться, наконец! Конечно, первые год-два вы будете для клана обузой. Придется заново учиться ходить энергичной бодрой походкой, говорить не блея, думать. Но потом впереди реальная вечность без обмана. Когда-нибудь мы еще завалимся в элитный бордель и в перерывах между услужливыми мальчонками вспомним этот веселый разговор». Под бурные аплодисменты Вжик дурашливо раскланилась и, спрыгнув с помоста, затерялась в толпе воодушевленных старичков и смурных наследников, уплывающих из рук капиталов. «Как бы наших пенсионеров срочно не раскидали по психушкам, за денежку малую организовав справочки о спутанности сознания а то и вовсе поклеят с торпером ласты дело ведь нехитрое. в наше дикое время и за паршивый коммуникатор могут арматуриной голову пробить что уж говорить о столичной недвижимости пусть оркус шепнет предупреждение в нужные уши и имеющие разум услышат и поймут остальным Сори. Естественный отбор. У нас не богадельня. Хотя, кому я вру? Самое натуральное суворовское училище. Ага, как же. Лет через пять возможно. А сейчас детский дом в его идеальном представлении для миллионов сирот. Но ну, теперь добавим в эту смесь сотню бодрящихся старичков и запретим видеосъемку в пределах суперновы. Ибо попадет такой ролик в интернет, и меня обвинят в сотнях смертей от истерического смеха. Эх, мне бы лет 10 на раскачку. У детишек ведь запредельный потенциал дать им время на рост, и Друмир содрогнется от поступи карапузов. Только вот нет у нас времени. Хотя, хм, а ведь совсем недавно я смаковал в голове потенциальные плюшки некой пространственной аномалии. Дело захвата убежища Тавара, получив еще несколько пунктов к важности и срочности, торжественно вползло на первую строчку моего виртуального склерозника. Устало вздохнув, я потер виски, пара часов сна не компенсировали бешеное напряжение событий последних суток. «Однако времени осталось сгулькин хрен. Отдыхать будем в третьем тысячелетии после восстановления первого храма». Повернувшись, к соратникам негромко бросил. Кирил, продолжай работу по плану. Оркус, аналитик, вы мне нужны прямо сейчас. Требуется обкатать кое-какую мысль. И, пожалуйста, не нужно сразу вызывать санитаров».